«Я помогал, но не вам, а ему, и способствовал его выздоровлению. Вы же сами шли на смерть и сами приготовили ее себе». А Вакумов моргал глазами и морщил лоб, желая сообразить, что ему говорят. Это было и новое, и неожиданно для старика. Его доктор, его сообщник до сих пор Трофимов, которого он считал своим единомышленником, помогающим ему в страшном деле поддержания жизни чужой кровью, вдруг повел с ним совсем иные, странные и новые речи». «Почему вы говорите о смерти? Какая смерть?» Испуганно стал спрашивать Вакумов. «Я не смерти хочу, я хочу жить. И я жил бы, если бы мне достали свежей крови. Тогда я привел себе человека, но ему помогли бежать от меня. Он был молодой, сильный, я снова ожил бы, а этот, конечно, уже истощен». «Он истощен», — снова подтвердил Трофимов. Но повторные кровопускания дали ему выздоровление, и его кровь была отравлена болезнью. А Вакумов вдруг пристал. «Как отравлено?» воскликнул он. «Значит, я вливал в себя, и вы вливали в меня отравленную кровь? Вы сами хотели этого». «Я не хотел отравленной крови, это ложь, вы уморили меня». Трофимов подошел вплотную к постели Авакумова. «Теперь поздно», — заговорил он, — «и напрасно жаловаться и упрекать. Теперь пришла минута, когда вы должны свести счеты со своим прошлым и со всем содеянным вами. Если кого вы можете упрекать, то только самого себя». «Вспомните свою жену, которую вы замучили. Вспомните, сколько страданий вы причинили людям. И вспомните, наконец, что вы хотели поддержать свою жизнь кровью другого человека, и для этого держали его в заперти и безжалостно обходились с ним. Одного вам было мало, и вы завлекли к себе другого, а чтобы разделаться с этим, который был, по вашему мнению, уже не годен, вы хотели отравить его, думая, что соблазните деньгами молодого доктора» но судьба не допустила ужасного преступления, и доктор не взял с вас денег и не дал вам яда, завлеченный вами другой. Молодой человек был освобожден, а тот, который был в ваших руках, вместо того, чтобы продлить вашу жизнь, как вы воображали, сам получил исцеление, зло обратилось в добро и принесло вред одному лишь вам». Долго говорил еще Трофимов, но слова его убеждения не трогали старика Вакумова. Напрасно Степан Гаврилович призывал его к покаянию. Напрасно убеждал его, чтобы он одумался, признал свои прошлые грехи. Ничего не действовало на злобного старика. Он не хотел верить, что близится его смертный час, что его минуты сочтены. Требовал, чтобы его вернули к жизни, клял изменника, как называл Трофимова, и богохульствовал». Варгин, присутствовавший при этой сцене, присмирел и наблюдал молча. Теперь он видел, что правда как будто на стороне Трофимова, и что в самом деле преждевременно было выносить заключение не в его пользу. Но в чем еще состояла эта правда, и каким путем мог выздороветь молодой человек, обессиленный кровопусканиями, понять это Варгин не мог. Одно было несомненно, что злой старик Вакумов терпел наказание за прошлую свою жизнь, и это наказание было страшно». Мало-помалу слова отчаяния, злобы и ненависти, произносимые Авакумовым, потеряли связь. Его речь перестала быть последовательной. Он снова впал в беспамятство и заметался на попостели. «Конечно», — проговорил Трофимов, — «он умрет, не примирившись и не раскаявшись. Такова видна воля судьбы». Авакумов захрипел, и в горле у него послышалась бульканье, душившая его. «Разве он умрет?» — с некоторым ужасом спросил Варгин. «У него уже началась предсмертная агония», — ответил Трофимов. Теперь ничто не спасет его, ничем нельзя даже облегчить его страдания, теперь за дело Варгин. За какое дело, удивленно спросил тот, однако не возражая против того, что Степан Гаврилович так попросту называет его по фамилии. «Нужно как можно скорее», – пояснил Трофимов, – «перевести этого молодого человека ко мне, чтобы не оставлять его здесь. Кати кресло, помоги мне». Они выкатили кресло в столовую, и здесь Трофимов начал распоряжаться. Явился Крохин и стал отдавать приказания, какие требовал от него Степан Гаврилович. Была сейчас же заложена карета. Больного вынесли на тюфике, уложили в карету. В нее сел Трофимов с Варгином, и они поехали. Тут только на свежем воздухе Варгин свободно вздохнул и пришел в себя. «Так это ты!» «Ах, чтоб тебя!» – обратился он к Трофимову, дружески, и насколько позволяли обстоятельства, радостно взглядывая на него. «Теперь я вижу, что это действительно ты, но как же я не узнавал тебя до тех пор, пока ты сам не сказал мне?» Времени много прошло, усмехнулся Трофимов, или, вернее, тот, кто называл себя этим именем. «Да откуда же много?» – возразил Варгин. «Напротив, все это, мне кажется, было так недавно. Может быть, но теперь узнать меня могут лишь тогда, когда я захочу». И я не открылся бы тебе, если бы это не было необходимо. Как ты попал к Вакумову? Варген сморщил лоб, припоминая. «Не знаю», — проговорил он, — «в самом деле, как я попал? Подожди, мне нужно куда-то еще пойти». «Впрочем, успею, нет. Но я никак не ожидал, что вдруг Трофимов ты. Да на вид ты теперь выглядишь гораздо старше своих лет, у тебя морщины. Искусственный мой друг». Ведь ты как в воду канул и не писал ничего, и вовсе не было слышно о тебе и вдруг, да еще при таких обстоятельствах».